Глава 27. Пришло время, мои дорогие Homo Sapiens, отправиться на Марс. Для него это должно быть до ужаса унизительно, думал Понтер Боддат, наслаждаясь каждым тактом испытываемого советником Бедросом дискомфорта. В конце концов, это Бедрос приказал ему и послу Тукани Прат вернуться из Мариного мира для того, чтобы можно было закрыть межмировой портал. Но мало того, что Понтер отказался подчиниться, то Прат убедила десятерых видных неандертальцев, включая самого Лонвиса Троба, отправиться в иную реальность. Теперь Бедросу приходится приветствовать официальную делегацию мира Гликсен. Понтер лично наблюдал за процессом в вычислительной камере, когда делегаты проходили по дыркеровой трубе. Было бы весьма неловко, если бы человека, выполняющего функции отсутствующего у неуживчивых гликсенов мирового лидера, в результате случайного отключения портала разрубило бы надвое. Сам Бедрос не спускался сегодня в глубины Добральской никелевой шахты. Он остался на поверхности ожидать, пока гликсенские всеобщие писари и другие делегаты Объединенных Наций поднимутся к нему. Что они сделали буквально несколько мгновений назад. Потребовалось два рейса цилиндрического шахтного подъемника, чтобы их поднять, но теперь все они были наверху. Разумеется, здесь же были четверо облаченных в серебряные эксгибиционистов, позволяющих широкой общественности следить за происходящим. Темнокожий лидер Объединенных Наций вышел из здания шахты первым, за ним последовал Понтер, потом трое мужчин, две женщины с более светлой кожей и Джок Кригер, самый высокий из делегатов. «Добро пожаловать на Жантар», — сказал Бедрос. Он, очевидно, проинструктировал своего компаньона не переводить имя, которое барасты дали своей планете. У семерых гликсенов не было ни имплантов, компаньонов, ни временных пристегивающихся устройств. По-видимому, это вызвало серьезные споры, но в конечном итоге, вследствие той самой непонятной дипломатической неприкосновенности, с которой Понтер уже сталкивался ранее, для делегатов было сделано исключение. Запись всего, что они говорят и делают, не попадет в архив алиби. Правда, Джоку, если Понтер правильно понимал, такое особое отношение было не положено, однако компаньона на нем все равно не было. «Мы приветствуем вас здесь, глядя в будущее с великой надеждой», — продолжал Бедрос. Понтер с трудом подавил ухмылку о том, как с точки зрения гликсенов должна выглядеть приличная приветственная речь, Бедросу пришлось консультироваться с туканой Прат, той самой, которая подорвала его авторитет. Бедрос говорил, казалось, не меньше десять дня, и гликсенский всеобщий писарь ответил в том же духе. «У Джока Кригера должно быть сердце барастом», — подумал Понтер. В то время как остальные гликсены, по-видимому, получали удовольствие от формальных речей, Он явно пропускал их мимо ушей, разглядывая деревья и холмы, каждую пролетающую мимо птицу, голубое небо над головой. Наконец, все речи закончились. Понтер пристроился рядом с Джоком, одетым в длинный бежевый плащ, стянутый на талии бежевым поясом, кожаные перчатки и широкополую шляпу. Гликсенская делегация дождалась внизу окончания деконтаминации своей одежды. «Ну как?» «Что вы думаете о нашем мире?» — спросил Понтер. Джок медленно качнул головой, его голос был полон изумления. «Он прекрасен!» В доме Бандры визор был установлен на стене гостиной. Его поверхность плавно изгибалась, повторяя изгиб стены круглого помещения. Большой квадрат был разделен на четыре меньших, каждый из которых показывал то, что видит один из четырех присутствующих на дебральской никелевой шахте эксгибиционистов в момент, когда издание показалось делегацией Объединенных Наций. Бандра была не в том виде, чтобы показываться сегодня на людях, и они с Мэри остались дома, якобы для того, чтобы посмотреть церемонию встречи. О, смотрите! воскликнула бандра. Там понтр! Мэри надеялась увидеть его хоть на секунду, и, к сожалению, примерно на такое время он и попал в кадр. Эксгибиционистов не интересовали соплеменники-барасты. Все их внимание было приковано к гликсенам. «Так кто из них кто?» — спросила Бандра. «Вон тот мужчина, как и большинство канадцев, из боязни показаться расисткой, она избегала говорить чернокожий мужчина или мужчина с темной кожей» хотя это было наиболее очевидное отличие Кофи Аннона от остальных делегатов. Генеральный секретарь Объединенных Наций. Который? Вон тот, крайний слева. Это который с коричневым лицом. Э, да. Так он руководитель вашего мира? Нет, не совсем. Но он секретарь ООН. Ага. А вон тот высокий кто? Это Джо Кригер, мой начальник. Он... «У него вид какой-то хищный». Мэри подумала над этим замечанием и решила, что Бандра права. «В глазах холодный блеск», — процитировала она. Цитата из пьесы Шекспира «Юлий Цезарь». «О, — восхитилась Бандра, — это поговорка, строка из пьесы. Ну, к нему это подходит, она решительно кивнула». «Мне не нравится, как он держится. На его лице никакой радости». Но тут Бандра сообразила, что это может прозвучать обидно. «О, простите, я не должна так говорить о вашем друге». «Мы не друзья», — ответила Мэри. Она придерживалась эмпирического правила, в соответствии с которым друг — это тот, кто приглашал вас в свой дом или кого вы приглашали к себе. «Мы просто вместе работаем». «Посмотрите-ка!» — воскликнула Бандра. «У него нет компаньона!» Мэри вгляделась в экран. «И правда, нет». Она внимательно осмотрела все четыре изображения. «Ни у кого из гликсенов их нет». «Как такое может быть?» Мэри задумалась. «Возможно, дипломатическая неприкосновенность. Это когда...» «Да». Сердце Мэри возбужденно заколотилось. «Обычно это означает, что во время путешествия багаж дипломата не досматривают. Если я отдам Кадонатор Джоку, он сможет унести его в мой мир без всяких хлопот». «Здорово», — сказала Бандра. «О, смотрите, опять Понтер!» Полет из Салдака на остров Данакат занял два дня, Как уже было известно Понтеру, гораздо дольше, чем такое же путешествие занимает в мире Глексенов. Большую часть этого времени он провел, думая о мэре и о приборе Виссан, который поможет им зачать ребенка. Однако Джок, сидевший в просторной кабине вертолета рядом с Понтером, прервал его грезы. — Вы так и не изобрели самолет? — спросил он. — Нет, — ответил Понтер. — Я сам об этом задумывался. Конечно, многих в нашем мире завораживала идея летать как птицы, но я видел ваши длинные... «Вы это называете взлетно-посадочная полоса, не так ли?» Джок кивнул. «Так вот, я видел взлетно-посадочные полосы, которых требуют ваши самолеты. Я думаю, что только существа, которые уже занимались вырубкой лесов для нужд сельского хозяйства, посчитали бы естественным делать то же самое для размещения аэродромов или хотя бы прокладки дорог. Никогда не смотрел на это с такой стороны», — признал Джок. «Ну, у нас определенно нет таких дорог, как у вас. Большинство из нас, как вы это называете, да, домоседы. Мы мало путешествуем и предпочитаем добывать еду рядом с домом». Джок осмотрел вертолет. «Тем не менее, он весьма комфортабелен. Много места между сиденьями. У нас принято впихивать в самолет столько людей, сколько туда влезет. Собственно, как и в поезда и в автобусы». «Это делается не для комфорта как такового», — объяснил Понтер. «А чтобы не дать феромонам одного человека достигнуть носа другого. Мне нелегко даются полеты на ваших больших самолетах с герметично-закупоренными кабинами. Одна из причин того, что мы не летаем так высоко, как вы, в том, что тогда нет нужды герметизировать кабину. Свежий воздух постоянно поступает снаружи, так что феромоны не накапливаются, и...» Понтер замолк и слегка наклонил голову. «На, спасибо, Хак!» Он посмотрел на Джока. «Я попросил Хака предупредить меня, когда мы будем пролетать над местом, соответствующим в нашем мире вашему Рочестеру, если вы посмотрите сейчас в окно». Джок прилип носом к квадратному стеклу. Понтер встал и подошел к другому окну. За ним виднелась береговая линия того, что, как он знал, Джок называл озером Онтарио. «Сплошной лес!» — удивленно произнес Джок, оборачиваясь к Понтеру. Понтер кивнул. «Там есть охотничьи хижины, но постоянное население отсутствует. Без дорог я не узнаю этих мест. Мы скоро пролетим над одним из Лейкс. Мы называем их так же, как вы. Идея очевидна». Финге. Палец. Фингерлейк имеют узкую вытянутую форму и расположены слегка под углом друг к другу, напоминая растопыренные пальцы. Вы без труда их узнаете. Джок завораженно вставился в окно. Эксгибиционисты не полетели на юг вместе с делегацией Объединенных Наций, но банда сказала, что на острове Донокаты их будут встречать другие. Пока же неандерталка приказала визору отключиться, что он и сделал. Она повернулась к Мэри. «Вчера мы не слишком много говорили о... о моей проблеме с гарбом». Мэри кивнула. «Это из-за него? Из-за него ушла ваша партнерша?» Бандра встала и запрокинула лицо к потолку. На потолке были изображены сотни птиц, представляющие дюжину видов, каждая вырисована с неизменным тщанием. «Да, она не могла смотреть, как он делает это со мной. Но... но в определенном смысле это к лучшему, что она ушла. Почему? Проще скрывать свой позор, когда вокруг никого нет». Мэри поднялась, положила руки Бандри на плечи и отступила на шаг так, чтобы видеть ее лицо. «Бандра, послушайте меня. Вам совершенно нечего стыдиться. Вы не сделали ничего плохого». Бандра явно через силу кивнула. «Я знаю, но...» «Никаких «но». Мы найдем, как выйти из этой ситуации». «Выхода нет», — сказала Бандра и подняла руку, чтобы вытереть глаза. «Должен быть», — сказала Мэри. «И мы его найдем. Вместе». «Вы не обязаны помогать мне», — тихо произнесла Бандра, покачивая головой. «Обязана», — ответила Мэри. «Почему?» Мэри слегка пожала плечами. Скажем так, я немного задолжала женскому полу. «И вот мы здесь, леди и джентльмены!» — сказал советник Бедрос. «Остров Донакат, то, что вы называете Манхэттеном». Джок не мог поверить глазам. Он знал Нью-Йорк как собственную ладонь, но это... Это было божественно! Они летели над Южным Бронксом, только здесь стоял вековой лес. Орех, кедр, каштан, клен, дуб, листья горят всеми красками осени. «Смотрите!» — крикнул Кофианнон. «Остров Рикерс. И это правда был он. Без тюрьмы, разумеется, и втрое меньше размером, чем тот искусственно расширенный остров, который знал Джок. Когда вертолет пролетал над самим островком, Джок разглядел, что он не соединяется мостом с Квинсом. И, разумеется, слева от него не было никакого аэропорта, в том месте, где в его мире расположена Лагуардия. Вместо нее там была гавань. Джок внутренне похолодел, разглядев нечто, что выглядело как авианосец. Он не ожидал, что у неандертальцев есть что-то подобное. Он страшно не хотел, чтобы сидящий рядом с ним неандерталец Снова заводил бесконечную болтовню, но ему нужно было знать. «Что это?» — спросил Джок. «Корабль», — ответил Понтер, словно объясняя что-то очевидное. «Я знаю, что это корабль», — ответил Джок, внутренне закипая. «Но почему у него такой широкий и плоский верх?» «Солнечные батареи», — объяснил Понтер. «Они питают его турбины». Пилоту вертолета явно было велено перед посадку и строить облет острова, чтобы дать им все хорошо рассмотреть. Теперь машина двигалась в западном направлении над островом Уорс, берега которого усеивали небольшие постройки, похожие на деревенские домики. Вертолет полетел дальше. Все выглядело так, словно центральный парк растянулся на весь Манхэттен от Ист Ривер Драйв до Генри Гудзон Парквей. «Остров Донакат является центром города, который мы называем Пепралдак», — сказал Понтер. Другими словами, это женская территория. В Солдаке центр и окраину разделяют многие километры нежилой территории. В Пепралдаке центр и окраина разделяются тем, что вы называете рекой Гудзон. «То есть мужчины живут в Нью-Джерси?» Понтер кивнул. «Как они перебираются через реку? Я не вижу ни одного моста». «Транспортные кубы могут летать над водой», — сказал Понтер. «Так что летом пользуются ими, зимой река замерзает и переходит пешком». «Годзон не замерзает!» Понтер пожал плечами. «В нашем мире замерзает. Ваша деятельность влияет на климат вашей планеты сильнее, чем вы думаете». Вертолет повернул на юг и теперь летел над рекой. Скоро он немного изменил курс, что означало, что они пролетали над девственными пространствами Хабокина. Джок посмотрел налево. Все правильно. Остров был там. Холмистый, ведь Манхэттен означает остров холмов, не так ли? Усеянный озерами и полностью лишенный небоскребов. Среди леса встречались прогалины, состоящими на них кирпичными зданиями, но ни одной из них не было выше четырех этажей. Джок посмотрел в правое окно. На месте Либерти Парка был лес. Там был остров Элис и остров Либерти, но, разумеется, без статуи Свободы на нем. «Ну и хорошо», — подумал Джок. Он, конечно, не ожидал увидеть там 45-метровую Неандерталку. Хотя... Джок услышал изумленные возгласы, когда остальные делегаты разглядели то, что он только что сейчас заметил двух кашалотов в верхней Нью-Йоркской бухте. Должно быть, заплыли сюда из океана. Они были метров 12 в длину, с темно-серыми спинами. Вертолет повернул на восток, летя над водой между островом Говернорс и Беттери-парк, а потом следуя над руслом и стривер. Джок видел сотни древодомов по его берегам, а также... Что это? «Обсерватория», — сказал Понтер. «Я знаю, что вы помещаете свои большие телескопы под полусферические купола, но мы предпочитаем кубические структуры». Джок покачал головой. «Да разве в Гринвич-Виллидж когда-нибудь бывает так темно, чтобы можно было разглядеть звезды?» «И что, здесь много живности водится?» — спросил он Понтера. «О, да. Бобры, медведи, волки, лисы, еноты, олени, выдры...» Не говоря о перепелах, куропатках, лебедях, гусях, индейках и, разумеется, миллионы странствующих голубей, Понтер на секунду замолк. Жаль, что сейчас осень. Весной цветут розы и другие цветы. К этому времени вертолет уже опустился довольно низко, и поток воздуха от его лопастей морщил поверхность воды. Они подошли к месту, где река поворачивала на север. Пилот вел машину вдоль русла еще несколько миль, а потом посадил ее на обширном поле, заросшем высокой травой и окруженном садами яблоневых и грушевых деревьев. Первым вышел советник Бедрос, за ним Понтер Адекор, потом генеральный секретарь. После вышел Джок, следом остальные делегаты. Воздух был свеж, чист и прохладен, Небо над головой такое голубое, какое Джок видел лишь в Аризоне летом, но никогда в Большом Яблоке. Большое Яблоко — неформальное прозвище Нью-Йорка. Группа женщин, официальных лиц, а также двое одетых в серебристое местных эксгибиционистов уже ожидали их. И снова были произнесены речи, в том числе несколько реплик женщины, которую им представили как председателя местного серого совета. Она была, как оценил на глаз Джок, примерно его возрастом, то есть это получается что? Надо полагать, поколение 142. Ее голова была полностью выбрита, за исключением длинного серебристого хвоста, растущего прямо из затылочного вздутия. Джоку она показалась на редкость отталкивающей даже для неандерталки. Она закончила свое выступление упоминанием мужина, который ожидает их сегодня, с огромными устрицами и еще более огромными омарами. После этого она передала слово Понтру Боддету. «Спасибо», — сказал Понтер, выходя вперед. Джок с трудом различал его слова. У неандертальцев не было понятия ни о микрофонах, ни о громкоговорителях, когда дело касалось произнесения речей. Ведь голос говорящего без труда улавливается его компаньоном и передается прямиком на компаньон слушателей без дополнительного оборудования. «Мы проделали большую работу», — продолжал Понтер, «чтобы найти точку на нашей версии Земли, которая в точности соответствует расположению штаб-квартиры Объединенных наций на вашей. Как вы знаете, у нас нет спутников, и поэтому нет ничего близкого по качеству к вашей системе глобального позиционирования». Наши геодезисты все еще спорят между собой. Возможно, они промахнулись на несколько десятков метров, но мы надеемся решить эту проблему. Тем не менее, он повернулся и указал рукой. «Видите те деревья? Мы считаем, что они обозначают место главного входа в здание секретариата». Он повернулся снова. «А вон то болото? На его месте располагается генеральная ассамблея». Джок изумленно оглядывался. Это Нью-Йорк, без миллионов его жителей, без воздуха, от которого режет глаза, без машин на улицах, бампер к бамперу, без тысяч такси, без бурлящих толп, без воний, без шума. Это Манхэттен, каким он был несколько веков назад, каким он был в 1626 году, когда Питер Минёйд купил его у индейцев за 24 доллара каким он был до того, как его замостили, застроили и замусорили. Другие делегаты переговаривались между собой. Те, что говорили по-английски, высказывали сходные мысли. Понтер замолчал и пошел по направлению к берегу Истривер. Он был ближе, чем можно было ожидать, но в конце концов значительная часть Манхэттена — это искусственно осушенные территории. Неандерталец встал у края воды на колени, погрузил сложенное горстью ладони в реку и несколько раз плеснул водой себе в лицо. Джок отметил безучастное выражение на лицах нескольких делегатов. Смысл происходящего ускользал от них, но не от Джока. Понтер Боддет только что омыл лицо сырой, необработанной, отфильтрованной, не продезинфицированной, не загрязненной водой из Тривер. Джок покачал головой, досадуя на то, что его народ сделал со своей родной планетой и желая, чтобы у него каким-то образом появился шанс начать все снова с чистого и свежего листа.